Голова 366. Предвидение. С наступлением Нового года северный холодный воздух непрерывно двигался на юг. Температура в Ханьчжоу то и дело опускалась. Молодые девушки, любившие покрасоваться собой, вынуждены были одеваться в тёплую зимнюю одежду. Но с приближением китайского Нового года атмосфера в городе, наоборот, становилась всё более праздничной и оживлённой. Родовое поместье в Линьцзяне... Фан Юнхэ вышла из гостиной и крикнула Баор, которая в это время играла во дворе с Тайком. «Баор, давай домой. Дождь собирается». «Дождь?» Баор, только что передавшая меч Тайку, с любопытством поглядела в небо. «Ничего же нет!» В небе было немало тёмных туч, но не было никаких признаков того, что пойдёт дождь. «Бабушка чувствует, что пойдёт дождь». Фан Юнхэ показала налетавших во дворе стрекоз, с улыбкой сказав. «Смотри». Еще из стрекозы низко летают. Значит, дождь пойдет. Быстрее заходи в дом. А, Баурки внула, склонив голову на бок. Ладно. Она махнула Тайку рукой. Тайк, пойдем играть внутри. Гав. Тайк с радостным лаем бросил мяч у неуклюжей походкой вернулся вслед за девочкой в гостиную. Кап. Едва они оба зашли в дом, как с неба свалилась капля размером с горошину. Упала на каменную плиту во дворе и тотчас разлетелась во все стороны. В следующий миг ещё больше дождевых капель с плотным звуком ударилась о крону комфортного дерева и землю. «Вау!» Баор с изумлением раскрыла рот, большие блестящие глаза округлились. «И правда дождь пошёл!» Она поняла, какая у неё крутая бабушка, а ещё была рада, что получила новые знания о дожде. «Ага». А Фан Юнхэ, которой восхищалась девочка... С некоторым беспокойством смотрела на завесу дождя. И это беспокойство её не покидало вплоть до самого ужина. Тётушка. Эдзои как раз почистил большую креветку и положил в чашу Баор, после чего заботливо спросил. Что случилось? Он недавно вернулся домой и заметил, что Фан Юнхэ ушла в себя, а когда накладывала рис, чуть не уронила чашу. Я... Немного поколебавшись, Фан Юнхэ взглянула на Баор и, набравшись храбрости, произнесла. «Мне кажется, со мной что-то не так». Фан ЮНХ в последнее время ощущала, что с ней происходит нечто странное. Она обнаружила, что как будто обрела способность предвидеть будущее. Она могла предчувствовать какое-то событие за несколько секунд или несколько минут до его начала. Например, она шла на продовольственный рынок и, выбрав продукты, заранее знала, сколько заплатит продавцу. Или при просмотре абсолютно нового для неё сериала она всегда правильно догадывалась, что произойдёт через несколько минут, даже угадывала реплики актёров. А ещё она зачастую знала, что через 2-3 минуты Баор вернётся из Академии домой и никогда не ошибалась. Даже наблюдая в небесном просвещении за тренировочными поединками между учениками, не разбиравшаяся в боевых искусствах Фан Юнхэ могла заранее определить победителя. А недавно она почувствовала, что будет дождь, поэтому позвала Баор в дом. И действительно начался дождь. Что самое удивительное... Несколько дней назад, переходя дорогу, она почувствовала, что её собьёт электровелосипед, поэтому ускорилась. В результате в самом деле неожиданно пронёс электровелосипед, не соблюдавший правил дорожного движения, и чуть не сбил её. Случись такое один-два раза, Фан Юнхэ посчитала бы этой чистой случайностью или надуманной проблемой, и вскоре бы забыла про это. Но с ней неоднократно происходили такие поразительные вещи. Она чувствовала неладное. После тщательных размышлений Фан Юнхэ всё-таки решила рассказать всё Цзуи. Она уже давно знала, что Цзуи и Баор необычные люди, и имела кое-какие представления об экстраординарности. Она подумала, что, возможно, Цзуи поймёт, что с ней. Это же предвидение. Цзуи осенила. Судя по всему, у Фан Юнхэ пробудилась экстраординарная способность. По правде говоря, он не был сильно удивлён экстрадинарному пробуждению Фан Юнхэ, потому что когда-то дал ей по одной капле воды источников жизни и души. Даже у обычного человека, не обладающего экстраординарной одаренностью, после принятия этих двух необычайно ценных капель будет высокая вероятность стать экстраординаром. Но Цзуэ не ожидал, что у Фан пробудится способность к предвидению. Даже в мире Саарди предвидение являлось крайне редкой экстраординарной способностью. Существовало очень мало чародеев, владевших предвидением. Они высоко ценились в организации. Пророческие чародеи, хоть и обладали низкой боеспособностью, Но все равно были могущественные. В сражении между отрядом пророческих чародеев и отрядом не владеющих предвидением чародеев скорее всего победят первые. При условии, что разница в рангах будет незначительная. Но судя по описаниям Ванюнхэ, она пока что владела слабым предвидением, могла предсказать лишь ближайшее будущее. Следует иметь в виду, что великие пророческие чародеи Сарди умели предвидеть будущее на несколько столетий и даже тысячу лет вперед. Но все равно это была мощная способность. Поразмыслив, Цзуи протянул кулак к Фан Юнхэ и спросил. «Тётушка, угадай, сколько монет у меня в руке?» Фан Юнхэ незамедлительно ответила. «Три». Цзуи раскрыл кулак. На ладони лежали три блестящие первозданные золотые монеты. «Ого!» Баор захлопала в ладошки, восторгаясь. «Бабушка крутая!» Фан Юнхэ слегка смутилась. «Я не знаю, как это произошло. Просто почувствовала, что там три монеты» зую убрал монету, со смехом сказав тетушка ты можешь стать королева азартных игр у Фан в прям пробудилась экстраординарная сила только ее пробуждение отличалось от пробуждения других экстрадинаров во время недавнего теста когда я пришлось предвидеть у нее появились экстраординарные колебания а по окончании теста они уже ничем не отличались от обычного человека должно быть это была одна из ее экстраординарных особенностей как и сказал и Если Фан Юнхэ поедет в Макао ради азартных игр, то непременно разорит все игорные дома. Конечно, нет Цзуи, ни Фан Юнхэ ни за что бы не стали использовать свои сверхспособности в азартных играх. К тому же в крупных игорных домах имелись свои методы воздействия на счастливчиков, поэтому вряд ли получится их разорить. Фан Юнхэ, поколебавшись, спросила, «Так это правда?» Хотя Цзуи только что уже всё доказал, Фан Юнхэ не могла до конца поверить. А Цзуи с улыбкой кивнул. Фан Юнхэ определённо была экстрадинаром, и, согласно классификации, мира Земли должно быть относилась к мистическому типу. А услышав утвердительный ответ Зои, Фан Юнхэ почему-то захотела заплакать. Сложно описать словами чувства, которое она испытывала в этот момент. Это не похоже на правду, не могу поверить. «Бабушка», — Баор с горящим взглядом спросила, — «Я хочу завтра сходить в торговый центр. Можешь меня сводить?» Она как раз вчера вышла на зимние каникулы. «Хорошо». Фан Юнхэ придя в себя с улыбкой промолвила. «Завтра бабушка сводит тебя по магазинам, купит тебе новую одежду». «Спасибо, бабушка!» Девочка сладко улыбнулась и показала победный жест сидевшему рядом тайку. Эдзуи задумчиво потер подбородок, чувствуя, что что-то здесь не так, но промолчал.